Привет, любители истории Сейчас вы прослушаете аудиопостановку по рассказу Александра Устинова «Чудовище среди нас». Если вы слышали другие рассказы из этого цикла, то хорошо. Например, там «Рассказ страшно интересно», «Поездка в никуда», «Квест». Если вы их не слышали, то ссылки на них я оставил в описании к этому видео. Приятного прослушивания! 23.10 Взгляд прояснился. Михаил, словно не узнавая, осмотрел комнату, пытаясь вспомнить, при каких обстоятельствах он здесь оказался. Облегченно выдохнул и, увидев ручку в руках, скорчил гримасу, отбросив ее. Ручка прокатилась по столу, точно замерев на краю. «Что я опять делал?» Миша все еще пальцы, Быстро перечитал написанное мелким почерком письмо с зачеркнутыми словами и целыми предложениями. «Про какого мальчика тут идет речь?» «Нет, это не письмо, а опять один из череды непонятных приступов, все чаще происходящих с ним». После таких помутнений рассудком на бумаге остаются ужасные вещи, в которые уже нет сил вникать. Михаил скомкал пару листов и выкинул в угол. Зачем-то достал ещё один, но мысль ушла. Что он хотел сделать? После отключения ещё некоторое время сложно понять, где находишься и кто ты. А действительно, кто он? За окном начало темнеть, комната заполнилась небольшим мраком. Настольная лампа — слабый союзник с таким могучим врагом. Маленький кружок света в наступающем океане черноты. И вокруг никого нет». Только он наедине со своими постепенно пробуждающимися страхами. Надо бы встать, включить нормальное освещение. Может, пойти вниз? Он вроде бы что-то там не доделал, но мысли не дают сосредоточиться, будто нарочно запутывая его, подбрасывая ложные воспоминания или сновидения. Михаил задумчиво покрутил лежавший на столе телефон. «Точно! Он хотел позвонить другу, попытаться объяснить ему всё». «Хотя бы те вещи, которые сам понял. Рассказать то, во что до сих пор не верит. Может, хоть Антон придумает, как быть?» Негнущимися пальцами сквырнул телефон, чуть не уронив. Кое-как нашёл нужный номер, долго тянущиеся гудки. «Почему так медленно? Быстрее, быстрее!» Михаил словно чувствовал, что нужно торопиться. Неужели Антон настолько на него обиделся? «Слушай, решил таки объявиться. Мы за тебя переживали». Так, постарайся побыстрее приехать ко мне. Нужно поговорить срочно. С тобой всё в порядке? Почему не отвечал на звонки и сообщения? Я всё объясню. Обещаю. В комнату зашёл мальчик лет 8. Лёгкая курточка джинсы не по размеру, собравшиеся из-за этого внизу, взъерошенные волосы и руки сложенные за спиной. Михаил ошеломлённо опустил телефон, не слыша бормотания друга на другом конце. В голове всё перемешалось. «Откуда он взялся здесь?» Нажав на отбой, он кинул трубку на стол и встал, не зная, что предпринять. «Игнат? Ты откуда?» Мальчик сделал мелкий шажок вперёд. Лицо попало в отблеск лампы. Виски закололо от боли, будто из жесточайшего похмелья. «Таблетки. Мне нужны таблетки». Зачем ты нас создал? Мальчик смотрел прямо в глаза Михаилу, не по-детски серьёзный взгляд, проникающий внутрь, как у хищника, рассматривающего свою добычу. Но и же безобидный и такой родной. Почему тогда мне пришла в голову эта дикая аналогия? Миша стала не по себе от мысли, и он немного отвернулся в сторону, продолжая ощущать буравищий насквозь взгляд, никак не вяжущийся с обликом мальчика. «Как ты попал сюда?» Михаил проигнорировал звонок. Здесь важнее, как ему казалось. «И где мама?» Тишина. Такое ощущение, что пропали вообще все звуки вокруг. Ни слабого ветра из открытого окошка, ни стрёкота насекомых или щебета обычно летающих и вьющих гнёзда птиц. Он сглотнул солюну, и этот шум показался ему оглушающе громким в мрачной обстановке. «А теперь ты хочешь уничтожить всё то, что сделал». Мальчик сделал ещё шаг. В свете лампы, повёрнутое чуть в сторону лицо, приобрело демонический облик. Глубоко посаженные глаза, впалые щёки и рот, пока ещё скрытый темнотой. Словно старик в теле ребёнка. «Что ты такое говоришь?» Михаил решительно приблизился к Игнату. «Это точно реально. Я ощущаю его вес, касаюсь волос... «Но как такое может быть? Ты с мамой приехал? А то ко мне друг или друзья должны заскочить или уже заскочили. Не могу сосредоточиться и вспомнить». Он уставился на мальчика, не понимающий на в брови. Какая-то деталь не давала покоя. Прямо на глазах произошла еще одна метаморфоза. Поняв, что случилось, Михаил скрикнул и отбросил его в угол. Игнат, как ни в чём не бывало, поднялся, не делая ни малейших попыток отряхнуться или шикнуть от боли. Не взглянул укоризненно в лицо Михаила, не сморщил нос, как любил делать, когда что-то шло не по его плану. Он не сделал ничего из перечисленного, потому что ему нечем было это делать. Лицо пропало, будто аккуратно стёрто эластиком. Ни бровей, ни глаз, ни носа. Ужасающее зрелище заставило Михаила пошатнуться и вцепиться в кресло обеими руками. Пытаясь прийти в себя, он сильно потряс головой. Ничего не поменялось, не растворилось в тумане, не оказалось просто кошмарным сном. «Это всё бред! Бред!» Матовая поверхность так называемого лица притягивала против воли взгляд. Мальчик склонил голову на бок. «Зря ты решил это сделать!» Голос уже был не похожий на обычный голос Игната. Мальчик показал руки и то, что до этого момента прятал – длинный острый нож. Миша вспомнил, что когда он уходил наверх, нож остался валяться рядом с недоеденным, наспех порезанным бутербродом. Сейчас, глядя на этот опасный предмет, он не знал, что предпринять. Всё перемешалось в голове – настоящее, прошлое, будущее. Всё сложнее оставаться в своём рассудке. «Кто ты?» «Ты меня не узнал?» а -а -а. Это печально!» Мальчик широко улыбнулся и быстро зашагал на Михаила. За три часа до этого. «Мишка, сволочь такая! Куда ты тарелки все запрятал?» «О, женщина, блин!» Крепкого телосложения парень недовольно пробурчал, почёсывая пупок и поднимаясь с кресла, в котором так замечательно развалился пару минут назад. Но «Ничего без меня сделать не можешь!» «Ага, если бы ты не ныкал, как хомяк, всё, что плохо лежит, я и не пытала бы тебя!» Аня безуспешно ещё раз похлопала дверцами шкафчиков, словно надеясь, что искомое появится, как по волшебству. Но нет, было всё так же пусто. «Да не я это! Честно!» Миша поскрёб щетину, встав в проёме и не решаясь пройти дальше из-за грозной хозяюшки. Наморщил лоб, пытаясь всё-таки вспомнить, где теперь лежат тарелки и остальные столовые приборы. Родители здесь э, ремонт без меня уже доделывали И похоже забыли поставить все назад Ой, не рассказывай мне байки свои, я уже давно в них не верю Аня отыскала ложки с вилками, победно махнула ими, зажав кулаке Я никогда не вру, ты же знаешь а, Правда и только правда Это мой девиз по жизни Девушка насмешливо фыркнула Вполне возможно, что так и есть, и родители Мишки, приезжавшие сюда значительно чаще, чем они, действительно, после большой перестройки кухни и части одной из комнат, забыли разложить всё по привычным местам. Но ей так нравилось издеваться над своим парнем, что она не могла себя отказать в этой мелкой, незначительной склоке. «Твой девиз, лишь бы всё делалось без твоего участия, в это я больше поверю». Пытаясь закончить небольшую перепалку, Миша нежно обнял сзади Аню, легонько дунул в ухо и, когда она засмеялась, поцеловал в шею. Обижаться он не любил и старался побыстрее закончить любые конфликты. А такой способ самый действенный. «Отстань, противный». Аня, тем не менее, не отстранилась, а только хлопнула по рукам, опустившимся по её талии вниз. «У нас ещё есть время, пока остальная компашка не подъедет». «Так!» «Ты от темы не увиливай, ищи тарелки, а то есть будете из рук». «Да я хоть из ног поем, потом поищу. Че слово. А сейчас...» «А сейчас ты поможешь мне нарезать салат. На!» Аня вручила парню овощи и нож, задорно блеснув карими глазами. Этот взгляд всегда заводил его, они такие разные и одновременно так гармонично сошлись вместе, что все диву давались». Девушка всегда была настроена на разные безрассудства и авантюры, наполняя Мишу энергией для помощи в их осуществлении, а он, наоборот, был рассудительным голосом разума, стараясь уберечь свой огонек и пытаясь понемногу перевоспитать ее. Получалось все скорее в обратную сторону. Миша часто замечал за собой, что стал более скор на подъем и подшучивать над друзьями в стиле Аньки. «Эээ... я, пожалуй, лучше найду тарелки». Замялся Миша, кося глазами по сторонам, в особенности на такое мягкое и ждущее его кресло. «Все равно не отвертишься, балда! Одна я все резать и готовить не собираюсь». «О, спасибо за напоминание, сейчас я поднаберу сил и... как начну... стругать». «Ага-ага, от тебя лентяя пользы ноль». «Ну, всё, женщина, ты договорилась. Давай сюда овощи. Сейчас мастер-класс показывать буду». «Насчёт испытания Гришки все в силе?» «Девушка передала ему лимон». «Порежь помельче, боец». Ну, «Всё зависит от него». «Он-то сам догадывается про ещё одну причину, по которой мы собираемся здесь». «Думаю, что нет. Паренёк очень удивиться Не терпится посмотреть на его рожу». «Думаешь, он согласится?» Не испугается? А куда ему деваться? «Дорогая, сейчас я приволоку в комнату ещё одно кресло со столиком и продолжим нашу беседу». Хм, Аня тоже усмехнулась, разглядывая нож в руке. «Такой блестящий и острый. В самый раз для готовки. И чего-нибудь другого. Вечер обещает быть интересным». Гриша заметил пристальный взгляд Оксаны в водительском зеркале. Полные губы изогнулись в улыбке, отчего появились милые ямочки на щеках. Смутившись, он отвёл глаза в сторону. «Вы что там переглядываетесь?» – вклинился Юрка, успевавший всё замечать. Кто сколько проторчал в толчке на заправке, сколько влили бензина, что написал Гриша в СМС матери и кто на кого смотрит. Последнее особенно бесило. Оксана, видимо, разделяла его мнение – «Юрец, а тебе что? Завидно?» «Конечно!» Юра, осклабившись, развернулся, чтобы было видно и её, и Гришу в окружении нескольких пакетов с алкоголем. «Мне ты глазки никогда не строила!» «Ты не в моём вкусе. Сколько раз повторять?» «А вот однажды тебе надоест это повторять, и всё, втюришься в меня, как школьница!» «А Светка не обидится?» «Не, я думаю, она будет только за. Разнообразие в личной жизни какое-никакое!» «Фу!» «Оставь эти мысли при себе». «А если что, это всё шутка была?» «А ты же не расскажешь? Я же так чисто ради прикола ляпнул». «Посмотрю на твоё поведение. Она точно не приедет?» «Не получилось у неё вырваться. На работе завал, начальство не отпускает. А что такого?» Дальнейший разговор слился в невнятный бубнёж для Гриши. Он прислонился к прохладному окну и стал разглядывать проплывающие пейзажи, стараясь отрешиться от очередной глупой перепалки. Какая уже по счёту, четвёртая или пятая, это, видимо, у них уже ритуал такой? Ловят в этом своеобразное удовольствие. Хотя, по его мнению, больше похоже на детский сад. Гришу часто упрекали в излишней серьёзности. Слишком умный, правильный. Даже Мишка, похож на него характером, и то нет-нет, да и вытворял какую-нибудь дичь с благословения Ани, а то и с её помощью. У Гриши, в отличие от него, такой зажигалки не было, да он и не хотел. Хотя, кого он обманывает? Посмотрев затылок Оксаны, парень ощутил прилив нежности. «Эх, жаль, что она занята. И в этом тоже часть моей вины». Не мямлил бы пару месяцев назад, позвал бы куда-нибудь на прогулку или в киношку, и была бы моей. А теперь только остаётся сидеть и вдыхать аромат её шампуня, как какой-то маньяк. «Григорий, вы рассматриваете волосы нашей ненаглядной Оксаночки на предмет обнаружения в шеи?» «Ой, ну что же вы сразу-то покраснели!» Юра был доволен произведённым эффектом. Придурок. Парень, стараясь не смотреть на Оксану, заинтересованно развернулся к Юрию. «Э-э, ты за дорогой следи!» Юрка лихорадочно искала ремень, чтобы пристегнуться. «Раньше надо было искать». Оксана специально сделала вид, что совсем не смотрит на дорогу и поддала газу. «Ребячество, конечно, но от вида пищащего Юры на душе сразу стало веселей». Оксана никак не походила на стереотип женщины за рулём, уверенно ведя машину. Ни одной, даже мелкой аварии за три года. Неплохой результат, назовись подругам, да и парней тоже. Зазвеневший телефон немного успокоил Юру. Он отвлёкся на разговор с закрытыми глазами, общаясь с Мишкой. «Дружище, если что, знай, я вас всех любил. Завещаю тебе свой ком только историю браузера перед этим почисть. Не нужно тебе знать меня с такой ужасной стороны». «Что там, Оксанка, опять жестит на дороге?» Миша сразу угадал по голосу, что происходит. «Читай «Отче наш», вдруг поможет?» «А я не знаю молитв». «Тогда рэп. Она от твоего исполнения выпрыгнет с водительского сидения, лишь бы не слушать а? «Гриша ничего не говорил?» Из-за плохой связи Юрка не разобрал и половины слов. «Не слышно ни хрена. Э, повтори». «Говорю, Гришки не проболтались?» «Нет». Юра немного отодвинул телефон от уха. «А нужно было?» – переспросил он, косясь на сидящего сзади Гришку и показывая ему большой палец типа «всё ок». «Ты что, конечно нет? Короче, будете подъезжать, наберёте». «Хорош трепаться, огурцы сами себя не нарежут давай, хозяюшка, не забудь только передник понаряднее одеть к нашему приходу». «Угу». Михаил отключился, что-то буркнув в сторону. «Что там?» «Ждут нас, готовятся...» «Может, ради прикола хоть намекнуть ему немного?» «Ай, да ладно, так интереснее будет!» «Что же ему достанется?» «Надеюсь, что-то весёлое!» «Это ты взял?» Девушка ткнула рукой в почти готовый салат, где виднелся след от ложки. «Нельзя на минуту отойти!» «Нет, блин, сама убежала!» эм... «Я немного совсем попробовал!» Вдруг гости отравятся. Мимо уха просвистела метко-брошенная вилка. Метко-брошенная — это, конечно, смотря с какой стороны. Угу «Тренировки не проходят даром. Предыдущие разы на метр промахивалась». Миша поймал помидор, полетевший следом. Откусил половину, забрызгав и без того заляпанную в пятнах рубашку. «А хватит швыряться!» «Я так на наемся раньше времени». «Не забудь переодеться». «Мы на свадьбу, что ли, пригласили народ?» «Они давно в курсе, что я не очень чистоплотный человек». «Ой, что я в таком грязнули нашла?» Ха, «Я же секси, детка». «Передо мной не устоять». Парень перегнулся через стол, смотря на дисплей. «О, Юрка звонит». «Похоже, они подъехали». «Вы где?» Открывай ворота, принимай гостей. А можно только алкоголь? скажи, что и я рад буду её видеть. Юрец говорит, что они сейчас сгрузят пакеты и поедут назад. Не станут нам мешать спокойно отдыхать. Вот это я понимаю, молодцы. Слушай, хватит разглагольствовать, мы уже перед воротами. Всё, иду. Двадцать два сорок. Алкоголь приятно грел душу, да и тело согревал неплохо, а приятная компания была дополнительным бонусом. Вот так жизнь поворачивается. Пять лет учился вместе с этими ребятами, и общение как-то не задавалось. Так, приятельствовал с Юрой. С Мишей пересекались время от времени, так как жили недалеко друг от друга. С Оксаной общались на некоторых парах, а потом, сам не помнит как раз, позвали на одно мероприятие, затем на шашлыки... Первое время Гришка смущался, было непривычно, он не любил шумные компашки, предпочитал, так сказать, одинокий досуг и выбираться в бар раза в две недели со старыми школьными приятелями. Не слишком весёлая и разнообразная жизнь, но его вполне устраивало, хотя сейчас, естественно, намного лучше, появился вкус к жизни. «Может, в правда или действие поиграем, как в старые добрые времена?» предложила раскрасневшаяся Оксана. «Да ну, чушь это! Детские забавы!» «Что ты там скрываешь такого? Вопросов пошлых не будет?» «Зная тебя, только они и будут. Но, может быть, интересно, какие-нибудь секретики друг про друга узнаем?» «Ну, мои секретики останутся при мне», – встал на сторону Гриши Михаил. «Что-нибудь бы другое замутить?» Повисло долгое молчание. «Больше всего ненавижу такую фигню. Все сидят, и никто не знает, о чём завести речь». «Получается, похоронная тишина. Да и вообще, последние 10 минут все ребята стали слишком немногословны. Даже Юрка, которая не может и пары минут просидеть спокойно и молча, теперь будто воды в рот набрал. Нехорошо». Аня хмыкнула и взяла со стола плитку шоколада. Быстро переживала её и встретилась взглядом с Мишей. Парень едва заметно кивнул ей, и девушка направилась на кухню, захватив часть тарелок. Юра тоже проводил её взглядом и улыбнулся. Гриша заметил эти переглядушки между ребятами. «А, а что тут за таинственность такая?» Что-то ему не понравилось. Неприятное ощущение растекалось в груди, покалывая бок. Ощущение опасности. «Что задумали?» Юра безразлично отвернулся в сторону, будто потерял интерес к беседе, и его очень сильно привлёк узор на обоих. «Ты же в нашей дружной группе уже полгода, да?» Проигнорировал вопросы Миша, вольготно развалившись в кресле. Кожаная обивка плохо сочеталась с грязной рубашкой, которую он так и забыл переодеть. Как бомж, ненароком заглянувший на огонёк. Весёлая аналогия, но не в этот раз. «Ну, да... Только этот -то тут при чем? Юра молча поднялся и, сделав пару шагов, чуть не грохнулся. «Идиот!» – проговорила Оксана, единственная, кто продолжил вести себя нормально, а не непривычно и странно. «Я в порядке». Он небрежно облокотился об стену, разглядывая их всех. Прямо рядом с проходом в коридор. Гриша понимающий помотал головой. Выпили не сказать, чтобы много, но сознание приятно мутит. Беспокойство по поведению ребят то возникало, то пропадало. Эти волны ему тоже не нравились, он отставил наполовину пустой стакан. угрюмый пессимист. Ребята просто шутят. Ты пей, пей, не стесняйся. Михаил улыбался, но выглядело это натужно, через силу. «Ребят, хватит, это не смешно». Гриша неловко встал, держась за кресло. «А ты видишь, чтобы мы смеялись?» Юра сложил руки на груди и пялился на него из-под лобья. «Аня пришла. Может, она объяснит». Гриша обернулся, сзади стояла Аня, облаченная в черный балахон и с кухонным ножом в одной руке и небольшой коробочкой в другой. Парень попятился и уткнулся в мишку, который довольно быстро для его комплекции и выпитого алкоголя тоже уже успел встать. «Добро пожаловать на жертвоприношение. Всё произойдёт быстро. Сейчас решится, кто ты – жертва или охотник». 23.00 На лице Юры расплылась мерзкая ухмылка, которую хотелось смахнуть кулаком. Чувствуя спиной движение Михаила и глядя на Аню, лениво помахивающую ножом, Гриша не стал больше раздумывать. Быстро оттолкнув Мишку и саданув ему локтем в нос, он отпрянул в угол, затравленно озираясь по сторонам и ища что-нибудь тяжелое. На глаза попалась только одна из бутылок. «Сделать розочку?» Гриша даже удивился, как четко и слаженно у него получалось. Схватив со стола бутылку, на дне которой еще что-то плескалось, он размахнулся. «Стоп, стоп, ковбой!» «А осколки сам будешь потом убирать!» С пола кряхтя поднялся Мишка, потирая нос. Жаль, не сломал его, хотя вроде попал сильно. Mm, хрена ты шустрый! Не ожидал от тебя такого...» mm. «Чего?» Гриша замер с бутылкой, ощущая себя всё дебильнее с каждой секундой. «Того! Ты реально подумал, что мы какие-то сектанты? Решили тебя...» «Изнасиловать и расчленить, <Considering noise> или даже наоборот? <smell noise> Мы люди, которых ты уже довольно долго знаешь». «Блин, я даже обиделся немного». «Я...» <vimos> <Avenge> Начал он и запнулся. «А что говорить?» В голове билась мысль, какой он кретин, раз пьяно поверил в такое, и какие идиоты его друзья, раз решили эту хрень провернуть. «Хватит!» «Шутка дурацкая была, я сразу говорила», — произнесла Оксана. «Эм... шутка? Это просто шутка?» «Угу. В оправдание скажу, что подобные приколы были и с Оксаной, и с Игорем, и они вполне себе живы и здоровы, как мне кажется». «А нож зачем?» «Для эффекта», — ответила Аня, снявшая с себя неудобный балахон. «Признайся, хоть на минуту тебе стало очень страшно». новые ну уроды Друзья называются Сраный розыгрыш Я чуть кони не двинул Это идея Аньки Все претензии к ней и Я сразу сказал, что это жестко Хватит заливать, ты самый первый согласился Оксана не дала ему шанса перекинуть вину на другого А, а если бы я кого-нибудь из вас бутылкой соданул, а? У Гриши обиды как таковой уже не было, о чем он жалел Учитывая характер Аньки и её влияние на других, сложно было ожидать чего-то другого. Труднее было поверить в то, что никто из друзей не проболтался ему. Ни единого намёка за всё время, даже от Оксаны. «Ближе всего к тебе находился Мишка, а у него голова и так туго соображает». «Ну, спасибо, любимая». Михаил сделал вид, что обиделся, получилось очень неправдоподобно. «Пугалка вышла идиотской, признаю». «Это ещё мягко сказано». «Не продумали мы её, что поделать. Дальше будет лучше». Аня потрясла коробку, загадочно улыбаясь. «Это ещё не всё? Мне как-то не интересно что ты ещё могла придумать. Да и эти бесконечные ухмылки осточертели уже. А вдруг?» «Тут все участвуют». Аня поставила коробочку на стол. Против воли он посмотрел на неё, помотал головой. «Даже спрашивать не буду, что там». «И не надо. Я сам расскажу. Каждый в этой комнате проходил небольшое испытание. А, кроме тебя. Тебе пока мы ничего не говорили. Приглядывались, будешь ли ты хорошо смотреться в нашей милой компашке. А, ты прошёл, так сказать, испытательный срок в полгода. Теперь, чтобы влиться полностью, нужно доказать свою ну, безбашенность». Гриша осощурил глаза и промолчал. Создав неловкую паузу, он всё-таки ответил, тщательно подбирая слова, чтобы снова не сорваться. «Блин, вы меня опять пугать начали. Мне придётся переписать на тебя дом». От этой произвольной шутки улыбнулись все, включая и его самого. «На твоё усмотрение, я против, не буду, если что». «Так что там?» «Ты так и будешь продолжать задавать вопросы?» «А что?» «Блин, ладно, сдаюсь». «Мы раз в полгода, бывает чаще, проводим такое вот испытание между собой. В коробку кладутся бумажки с небольшими заданиями и с именем напарника, который тебе достанется. Вот вкратце и всё». К своему удивлению, Грише идея понравилась. Почти сразу. Было ли это влияние алкоголя или постадреналиновые остатки, сложно сказать. «Но что там за задание?» «Не бойся, грабежей, разврат и невыполнимой хрени там нет. Всё достаточно просто». Аня приоткрыла коробку, показывая свёрнутые бумажки. «Не будь таким букой, расслабься». «С вами теперь очень сложно это будет сделать». «Один раз напугали до да пятен на штанах, и ты будешь постоянно об этом напоминать?» «Вполне возможно». Рука тянулась к коробке. «Может, действительно, хоть на один вечер, то есть ночь, попробовать без башенства на вкус?» Гриша принял протянутый стакан от Михаила. «Юрцу вон пришлось год назад э, в одних труханах в ближайшем магазине затариваться, а он, поверь, достаточно далеко находится». «И что было?» «Мы недалеко припарковались, сидим ждем. Вдруг слышим крики, и вылетает наш дружище, а за ним несутся два мужика». «По явно не обниматься». «Ха, им не очень понравилась моя одежда. Э, вернее, её отсутствие. Э, э, как я ноги унёс, до сих пор тайна для меня самого. Ну, Оксанке задание было веселее». «Не нужно. Давайте попозже предадимся этим замечательным воспоминаниям. Вроде Гриша собирался показать нам мастер-класс, как правильно выполнять эти бредни. Так?» э, «Хорошо». Гриша принял решение. «Может, она и глупая да и хрен с ним». Пока не пропала решимость, сунул руку в коробку, нащупывая нужную бумажку. «Вот это...» Лучше всего легла в ладонь, чуть щекоча мизинец. Гриша развернул её. «Вы это серьёзно? И... кто, интересно, это придумал?» Аня закатила глаза к потолку. «Не смотри на меня, это не я. Хотя, может, и я. Смотря что там». Не томи, говори, что там. Надеюсь, там то, что написал я. Мои задания самые веселые, да вот редко попадаются. Только Оксане. Ха -ха. Ладно, ладно, молчу я. Пробраться с Оксаной к соседу и зажечь свет в верхней комнате. Ха -ха. Моя. Ой, вот дерьмо. Почему я такая невезучая? «Теперь понятно, зачем ты выпытывал вчера у меня про соседей». Михаил похлопал по плечу Юрку. «Я... повторюсь. Вы это... серьезно?» «Да. А что такого?» «Это типа... Э, проникновение? Э, преступление?» «Воровать ничего не надо. Это во-первых... Во-вторых, у нас есть запасной ключ от дома. Его жена давно оставляла, чтобы заходить полициты. Они редко бывают здесь, в основном только летом, ну и на праздники. Так, третий пункт согласуется со вторым. Его сейчас нет дома. Когда ты видел своего тезку последний раз?» Повернулась она к своему парню. «Ну, уже давно, месяца четыре где-то». «А мать упоминала, что Михаил Владимирович, скорее всего, и не появится здесь. Какие-то проблемы в семье. Может, даже будет продавать этот домик. Короче, плёвое дело, дружище». А «Его точно нет дома. А то ментов ещё вызовет. А почему бы и не подурачиться? Мелкая забава и всё. Ничего в этом страшного нет». «Не бойся, это же весело». «Можешь и к другим соседям попробовать, если к этому боишься». Влез в разговор Юра, разливая всем виски и мешая его с Пепси. Напиваться быстро не входило в планы. «Там та же семейная парочка живёт, да?» «Этих мы видели сегодня днём, когда ездили за продуктами. Говорили им, что не будем сильно шуметь, а они намного дальше расположены, не увидят и не услышат ничего. только если не шпионят сейчас за нами». «Так что если ты...» «Не начнёшь хреначить фейерверками из окна, то всё будет ок». «А, кстати, неплохая идея!» Юрка выхлестал сразу половину своего стакана. «Про меня, смотрю, все забыли?» – неожиданно подала голос Оксана. Все повернулись к ней. «Чёрт, ведь и правда. Одна из причин, по которой я решился на эту авантюру и совсем позабыл». «У тебя есть какие-то особые пожелания?» «Нет, просто напомнила про себя. Вдруг и мне что-нибудь посоветуете». «Нет, ты у нас уже тёртый калач. Ну что, готовы?» Вопрос был риторическим. Без алкоголя он стоял бы сейчас весь красный от смущения и не знал, куда убрать руки. Но теперь можно потянуть время, раз всё так сложилось... Остальные ребята даже не вышли их провожать. «Неохота идти», — лаконично высказался за всех юрка кивая головой на почти полную бутылку. «Мы лучше вас здесь подождем, только постарайтесь побыстрее». «А что такое?» — спросил Гриша. «В этот раз мы решили провести еще одно задание. На случай, если ты согласишься на вылазку в чужой дом, поэтому закончите там, вернетесь, и ты тоже сможешь внести свою лепту, придумать что-то от себя. И попадется твоя бумажка, например, мне». «Только постарайся не писать что-то совсем отбитое». «Мы тут обниматься пришли?» – спросила девушка, сбив его с мыслей. По поводу алкоголя он ошибся, чувствуя краснеющие уши и отдергивая руки. «Я немного запутался, извини». «Забыл, где верх и где низ?» Оксана, достаточно ловко ухватившись за край забора, шустро перелезла. Гриша выдохнул, подпрыгнул и, рывком потянувшись тоже преодолел невысокое препятствие». «Не замечал за тобой такой ловкости». Уже на другой стороне он сделал, как ему показалось, неплохой комплимент. «Я вообще очень гибкая». Оксана подмигнула ему. «Буду в курсе. Это намёк или нет? Похоже, что да». Девушка, не замечая мучивших его мыслей, посмотрела на дверь. «Стучать будем?» «Э, «Зачем?» На лице появилось такое непонимание, что Оксана постучала ему по лбу. «Ха, дурилка, это шутка». У нас же ключ есть. Oh, действительно, болван. Вот будет весело, если Мишка дал мне этот ключ, и мы, подергав ручки, полезем назад. Полезем. Uh, слушай, а uh, зачем мы вообще перелазили через забор, если есть чем открыть? <свист> так интереснее. Ты только сейчас об этом подумал? Uh, да... «Не утруждайся, я сам себя назову тугодумом и идиотом». Пошерудив потемках ключом, он услышал негромкий щелчок, и дверь приоткрылась. Мечта о том, что ничего не получится, не сбылась, к сожалению, а может и к счастью. Его эта ситуация даже чем-то начинает заводить. Чувствуется какой-то непонятный ему ранее азарт, интерес к происходящему. Хотя вполне возможно, эта приятная компания рядом добавляет очков к прогулке». Э, «Дамы, вперёд!» Гриша попытался скрыть свою тревожность. Оксана вообще особо не нервничала и, пожав плечами, бесстрашно прошла вперёд, почти сразу исчезнув в темноте. Парень напоследок обернулся и проскользнул за ней, стараясь не шуметь. Два часа спустя. Час тридцать. Невнятные крики и завывания за спиной гнали Юру всё дальше и дальше в лес. Как так случилось, что он пропустил все соседские дома, в которые можно было забежать и попросить о помощи? Вместо этого вокруг него густые заросли и угрюмые деревья, так и норовящие притормозить, уцепить за ногу, чтобы он упал. Что за чертовщина происходит? Живы ли остальные друзья? Сложно сказать. Мозг изо всех произошедших событий соображает очень туго. «Может, это вообще всё глюки?» «Почему я тогда так боюсь остановиться и посмотреть, что же меня преследует?» Хотя увиденного хватило с лихвой. Перед глазами до сих пор ужасные картины, быстро сменяющие друг друга. Вот ребята смеются над его шуткой, даже Гришка, практически всегда находящийся в тоскливом состоянии. Вот резко вырубается свет, недоуменные возгласы «Аня, не что за фигня?» Вот освещение снова начинает работать, с непривычки очень сильно ослепляя глаза и заставляя прикрыть их. А дальше... Дальше провал в памяти». И следующее воспоминание, как Оксану разрывает на части – непостижимые логики тварь. Непонятно, как возникшая в доме. Она напоминала... Чёрт, это даже сложно описать. Существо из его давних детских кошмаров. Юра боялся признаться самому себе... Но сразу узнал это тощее туловище с выпирающими ребрами и насаженной на шею безглазой головой. Длинные, вечно шевеляющиеся руки, покрытые язвами и струбьями. Пасть, забитая червями и воняющая гнилью. И тихий шепот, исходящий как будто отовсюду сразу. Шепот о том, что оно с ним сделает. Как он будет молить о смерти, глядя на свои окровавленные обрубки вместо ног. Почему именно этот образ? Он уже не помнил. что-то связанное со старым ужастиком, просмотренным тайком от родителей. Слишком мало, чтобы напугать взрослого, но ребёнку до любессонных ночей пацану лет восьми хватило и этого. Оно появлялось, когда выключался свет, протягивало свои лапы из самого тёмного угла и скрипело полом рядом с ним, когда он закрывал глаза и прятался под одеялом. Со временем чудовище пропало, До этого времени. Яркие воспоминания заставили Юру приостановиться. Сердце сдавил страх так долго сдерживаемый. Откуда же оно взяло здесь? Тварь стонала, поднимая уже конвульсивно дергающийся труп девушки и раз за разом впечатывая в стену, с которой стекала вниз кровь перемешку со ошметками плоти. Миша и Яня побежали наверх, а он сам, пока чудовище отвлеклось на потрошение и пожирание тела, нелепо трясущейся словно кукла в так движением, развернулся и бросился наружу, забыв про всё. До этого момента он никогда не испытывал такой первобытный ужас, даже в детстве, потому что там были родители, каждый раз говорившие, что чудовищ не существует, что это всё допридумывает мозг и никого нет по ночам под кроватью. «Чавканье и мерзкий хруст перемалываемых костей будут громко отдаваться в ушах до конца жизни, которые, по всей видимости, скоро тоже закончатся». Горлу подступила тишина. Юра еле удержал в себе пищу и, отлипнув от дерева, продолжил бег». Через несколько минут, постоянно ожидая, что такая же участь постигнет и его, он уже не мог понять, где находится. Давно знакомые места исчезли, словно их и не было. Вместо соседских дач, водокачки и дороги... Ночь... Лес... И смерть за спиной. Юра остановился, привалившись к дереву. Почти осязаемая темнота заполнила все вокруг. Сложно увидеть хоть что-то на расстоянии вытянутой руки. Почему он не замечал этого раньше? Этой аномальной черноты. Отдышки не было, но Юра не мог утихомирить бешено колотящееся сердце и стучащее, словно готовую прорвать кожу кровь в висках. И чуть не заорал от неожиданности, когда услышал нечленораздельные вопли и рычание невидимого существа, застигшие его врасплох. Тварь была где-то рядом. Надежно скрытая ночью. Он сцепил зубы и помчался вперед изо всех сил. «Видимо, тварь всё-таки погналась за мной, и я показался вкуснее». Геройский поступок, ничего не скажешь, хотя Юра совсем не желал такого эффекта. Своя жизнь всегда ценится больше, чем чужая. Проклятые корни наконец-то выполнили свою миссию. Парень на бегу споткнулся и, чудом не врезавшись в дерево, рухнул на землю, подняв ворох листьев. Быстро сгруппировавшись, Юра как можно компактнее свернулся, стараясь не производить ни одного лишнего звука. Парень не решался вдохнуть воздух, боясь, что получится слишком громко. Лёгкие разрывались, но он слышал рядом хруст веток и листвы под лапами твари. Она недовольно заворчала, золяясь, что не может его найти. «Нужно вдохнуть. Нет больше сил!» – кричал мозг. Юра со всхлипом втянул воздух и сдав звук, будто спускают воздушный шарик, иначе просто бы умер. Казалось, этот шум разнёсся по всему лесу, настолько он был оглушительным. Дрожа, парень выглянул из-за дерева, осторожно кося глазами по сторонам. Вокруг никого нет. И тишина. Слишком давящая, но и без того расшатанные нервы. Тварь затаилась где-то в темноте и ждет. Ждет удобного момента, чтобы напасть. Что же делать? Куда бежать Дальше. Совсем рядом с ним громко и хрипло рассмеялись, заставив парня совсем не по-мужски истерично вскрикнуть. Развернувшись, он практически лицом к лицу столкнулся с Оксаной, которая спокойно и не таясь стояла и с интересом его рассматривала, будто увидев первый раз в жизни. Девушка снова расхохоталась, высоко задирая голову и скаля зубы. Живая и невредимая, но очень пугающая. и неестественно выглядящая. И я же видел, как ты умерла. Оксана под каким-то несовместимым с жизнью углом повернула шею до хруста позвонков, выглядывающих и почти разрывающих кожу. От этого зрелища его передёрнуло. Девушка не остановилась. Выхыркала на землю кровавый сгусток жижи. Юра разглядел там опарышей, белёсыми пятнами шевелящихся и расползающихся по сторонам. Его замутило, рассудок снова не мог понять, что происходит. «Так я и умерла, дурачок, и все друзья тоже!» На теле виднелась огромная рана, почти перерубившая ее пополам, только сейчас он увидел сзади след из вывалившихся кишок, все сильнее разматывающихся при каждом движении девушки вперед. Но это ее совсем не волновало. Засунув руку внутрь себя по локоть, Оксана громко застонала, явно наслаждаясь ощущениями. «Мы ждем только тебя. Не сопротивляйся». Юра глубоко впился ногтями в ладони. «Это же сон. Проклятый кошмар. Пусть он прекратится». Но это было только начало кошмара. 23.40 Дом встретил незваных гостей неприятным сквозняком, холодящим кожу и запахом гнили и разложения. Казалось, он специально дает им последний шанс повернуть назад и сбежать ужасной участи. Страшась продолжить свой путь, злоумышленники переглянулись... «Банальщина какая-то. Это же обычный дом, дурень. Хотя, действительно пованивает чем-то». Гриша не так давно начал писать страшилки, и поэтому стал часто придумывать разные короткие описания мест и события, происходящие с ним, конечно же, безбожно их приукрашивая. Где-то он считал, что это помогает развитию воображения, да и потом можно куда-нибудь добавить эти мысли». Еле освещаемая скудными фонариками комната, или скорее прихожая, была мрачной и казалась запустевшей уже долгое время. Вроде неплохо. Жаль, нельзя включить диктофон и сказать все это вслух на будущее. Гриша пока что никому не рассказывал о своем увлечении. Мечтал удивить друзей и, выложив рассказ на писательском ресурсе... получить кучу положительных отзывов. О неудаче или негативе он старался не думать, пытаясь остаться оптимистом, хотя был довольно самокритичным человеком и признавал, что пока выходило так себя «И долго ты будешь разглядывать стены? Там что-то интересное показывают». Шепот Оксаны вернул его на грешную землю. «О, блин, извини, задумался». «О чем же?» Он не хотел разглагольствовать на эту тему, да и место и время были не очень подходящими. «Да так, мелочи всякие». «А бабах, небось?» «Я же сейчас с тобой». «Ну-ну». «Смотри-ка, за нами наблюдают». Он быстро помахал фонариком по сторонам, попав лучом по висящей на вешалке куртке. «А, а я думала, кто там смотрит на нас в углу». «Неподвижная, тощая тварь, готовая полакомиться некоторыми нашими частями тел». «Ага, ха-ха». Грише было не до смеха. Он не любил темноту, как, впрочем, и многие другие люди. И только присутствие девушки заставляло его невозмутимо смотреть по сторонам. Хотя бы пытаться так делать. Был бы он один, вполне возможно, что и не согласился на такие фокусы, плюнув на все задания и испытания». Силком его вроде никто не заставлял тащиться сюда, все на добровольной основе. «Поиграем в пятки?» Девушка, не дожидаясь ответа, тут же направила фонарик в лицо парню. Гриша на пару секунд ослепнув, навалился на стену, инстинктивно прикрываясь рукой от яркого света. Поморгал и услышал тихие шаги куда-то в сторону. «Прихожая или небольшой коридорчик?» Гришка так и не смог найти подходящее для этого слово – Он, осторожно держась за стену, слепую зашарил руками, думая, что эта приколиска все еще рядом с ним. «Блин, Оксан, не смешно». Стараясь не споткнуться, Гриша сделал шаг вперед. Девушки не было. Видимо, выключила фонарик, быстро отбежала и теперь где-то стоит, ожидая, чтобы напугать его. Но для этого не нужно выпрыгивать из комнаты. Достаточно окружающей обстановки и нифига не веселой атмосферы вокруг». «Оксан!» «Вот чёрт!» Всё его показушное мужество испарилось. Алкоголь быстрыми темпами замещался адреналином. Мурашки так и носились по коже, чуть ли не сталкиваясь друг с другом. Дурацкая куртка, казалось, приподняла свои рукава ему навстречу, как старому знакомому. «Нет, это всего лишь обман зрения». «Ведь так?» Подсвечивая себе фонариком на телефоне, Гриша, аккуратно ступая, направился вперёд, каждую секунду ожидая громкого «Бу!» от девушки. «Где же эта засранка?» Он внимательно прислушался, пытаясь различить хоть какие-нибудь тихие шорохи. Приглушённый смех за небольшой тумбочкой заставил его спокойно выдохнуть. «Ох, фух!» Оксана высунулась из своего ненадежного укрытия. Глядя на чересчур серьезное и от этого глупо выглядящее выражение лица Гришки, она снова не сдержала тихий смешок. «Чуть-чуть мне не хватило. Такой был бы прикол». Uh -huh. «Оборжаться просто». «Ладно, Гришань, не обижайся. И не надувай губы, тебе не идет». Он почувствовал прикосновение теплой ладошки Оксаны в своей руке, помогая ей подняться. «Как у нее так получается?» Только что она выбесила его своим дурацким поведением, а сейчас он хотел бы, чтобы их прогулка длилась намного дольше. Вот будет смеху, если мужик этот дома. Надеюсь, мы ничего не разобьем. Гриша напоролся ногой об стол, чуть не опрокинув стоявший там горшок с цветами. Дерьмо. Кто ставит в глубине комнаты цветы? Тут же света нет ни хрена. «Тише ты! Не хватало нам тут погром еще устроить!» Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Оксана принюхалась. «Чувствуешь? Мерзкая вонь. Идет сверху. Как только мы зашли сюда, уже пованивало. О. Ощущение, будто тут находится какая-то свалка усилилась». Свет от фонариков играл с тенями на стенах и потолке, жутко ими двигая, будто они живые. Как части тела громадного существа, раскинувшего везде свои щупальца, гриши почудился тихий скрип сзади, он обернулся. Взгляд сразу зацепил приоткрытую дверь, мимо которой они проходили. Была ли дверь в ту комнату открытой? Парень нахмурился. «Вроде бы нет. А может и да. В любом случае, не нужно заморачиваться такими мелочами». Но теперь ему было очень неуютно, хотелось спуститься и закрыть её. Казалось, там что-то копошится на границе зрения. Тёмный коридор и блеклые стены тоже вызывали не самые приятные ощущения. Гриша переселил себя и отвернулся. Надо думать о другом. И тут же заметил ещё одну странность. «Это что ещё такое? Смотри». По стене шли четкие глубокие борозды, похожие на когти. «Это полосы от когтей? Что тут за кот такой живет?» Гриша серьезно посмотрел на Оксану. Под этим взглядом она замолчала, опустив глаза. «Извини». «Это уже не шутки. мне нравится мне это место». «Что могло оставить такие следы?» Человек с кучей лишнего времени, плохим чувством юмора и нужными инструментами. Зачем это уже другой вопрос? Давай побыстрее включим долбанный свет и уберёмся отсюда. О? Не ожидал от тебя такого. Первая дельная мысль за долгое время. Было очень заметно, что девушку, как бы она беззаботно не улыбалась, тоже прошибает атмосфера этого места. Даже не пошутила ничего и не огрызнулась, как сделала бы в любой другой раз. «Тут только фильмы ужасов снимать. Или так выглядит каждый большой пустой дом ночью?» Дойдя до первой двери, Гриша учуял, что именно за ней начинается вонь, становившаяся все сильнее. «Что же там за тухляк такой?» Прислушиваясь к мельчайшим звукам, он прислонил ухо к прохладной поверхности. Никаких звуков. «Не соврал, Мишка. Хозяина нет дома». «И дверь внизу сама открылась. Такое часто случается с ними. Сквозняк». «Может, мы его?» Оксана спряталась за спиной Гришки. «Да, как раз когда мы уже пришли...» Ах, теперь глупо уходить. Небось, сосед забыл что-нибудь убрать, и еда протухла». Парень аккуратно взялся за ручку. Шершавая поверхность была неприятно липкой. Он постарался не думать из-за чего. «Нет, надо посмотреть. Блин, что это со мной? Ребячество или желание показать, каким я могу быть бесстрашным и крутым? Интересный вопрос, подумаю об этом чуть позже». Гриша потянул дверь на себя, ожидая противного скрипа по ушам. Но дверь распахнулась, как самая обычная. Им открылась приличного размера комната. Видно, что типа рабочего кабинета. Повсюду валялись книги, половины полок были пустые, пыльная обшарпанная мебель. Всё это наводило на мысль, что обитатели этого дома не особо следят за порядком. Впереди виднелся большой письменный стол, тоже заваленный бумагами, опрокинутая лампа лежала в углу, условно её отшвырнули в порыве ярости. Осколки разбросаны на ковре. Луч фонарика высветил вытянутые ноги с другой стороны стола. «Вот чёрт! Это тело!» «Что там?» – Оксана сместила взгляд с полок на парня. Он неуверенно кивнул на ноги. <плотненько> «Там валяется...» Оксана присмотрелась. Двигаться вперёд она тоже не стала. «Эй!» Девушка продолжала оставаться в проёме. Тело, а точнее только видимые ребятам ноги, не пошевелились. Чувствуя дыхание затыла, Гриша быстро, пока не передумал, сделал несколько шагов вперёд, не слушая предостерегающий шик Оксаны. Собственный голос снова показался ему жалким и глупым, как у мелкого мальчишки. «С вами всё в порядке?» Ну, конечно, все зашибись. Когда человеку хорошо, он всегда молчит и не двигается. Гриш! Гришка! Не иди туда! Погнали назад! А вдруг ему плохо? Может, он живой? В обмороке просто? Я звоню в скорую. Дельная мысль. Только как мы будем отмазываться, по какой причине находились здесь... Но Гриша не стал ничего говорить, не до этого сейчас. Он робко и неуверенно двинулся вперед. «Почему так не хочется подходить ближе?» Все его естество орёт послушаться Оксанку и валить как можно быстрее. Вонь стала еще сильнее, будто здесь сгнила большая куча мяса не меньше месяца назад. Нос запершило, и он задержал дыхание. Обогнул стол, страшась увидеть, что за ним. «Связи нет!» Совсем. Гриша выдохнул. Последний шаг, и картина полностью открылась ему. Он не сдержался и сблевал в сторону, трясясь мелкой дрожью. Оксана подскочила к нему, не понимая, что случилось. Первый раз он увидел в реальности труп. Да ещё какой! По сути, только ноги остались нетронутыми, остальное тело представляло сплошную рану. Выпотрошенный мужчина лежал, широко раскинув руки. Части пальцев не было. Из живота вытащили кишки и разложили в каком-то причудливом узоре. Других органов нет. Кроме сердца, сиротливо расположенного прямо в центре этого месива. На изуродованном лице Мишиного соседа застыла гримаса неподдельного удивления. Что он увидел такого перед смертью? И вонь. Вонь исходила от тела. Оно смердело тухлятиной, но признаков разложения видно не было. Гриша сделал шаг назад, сдерживая потуги желудка, выплеснуть еще что-нибудь. У Оксаны, стоявшей позади, вырвался сдавленный хрип. Она вцепилась мертвой хваткой ему в руку. «Во что мы вляпались?» С уходом Оксаны и Гриши особо ничего не поменялось. Ребята лениво развалились в креслах, а Аня, поначалу пытавшаяся напрячь в помощи с уборкой посуды, махнула рукой и собрала все сама. «Умничка!» «В такие минуты понимаю, почему до сих пор встречаюсь с тобой». «Ага, просто другим ты уже на хрен не нужен, наглая задница!» «И это тоже верно». «Блин!» «А если они что-нибудь там разобьют в доме...» «Соседи сразу же на меня подумают. Вот дерьмецо». «Не волнуйся. Скажешь, что услышал подозрительные шорохи и сбегал посмотреть. Или цветы зашел полить». Отозвалась девушка из кухни. «Ха, я же тебе говорил, что ты умничка». «Не расстроюсь, если повторишь». «А может, все-таки зря мы так?» Аня вернулась с яблоком, начав им похрустывать». На немой вопрос Миши о мне, читавшемся на его лице, ответила смачным пережевыванием и наглой улыбкой. Присела на краише кресла, поглядывая на ребят. «Странно это слышать от тебя. Идея-то как раз была с твоей стороны озвучена. Интерес к тому, сможет Гришка или нет. Не слишком ли он скучный для нас? Ну да. Это же простое дурачество». «Никакого воровства и члена вредительства». я, кстати, хотел ещё дописать задание, чтобы они обязательно спёрли тапочки. Ну, или другую мелочёвку». «Правда? Ты такое мог придумать?» «Это невероятно». Миша не дал Юре ответить. Судя по раскрасневшемуся лицу друга, он мог сказануть что-нибудь скабрезное, не подумав. «Хорошо, что Юрец всё-таки передумал. Всё должно быть в рамках закона». «Ага». «Кого там несёт?» Миша встал, потянувшись с кресла, переглянулся с Аней. «Быстро что-то?» Девушка будто прочитала его мысли, она тоже неуверенно посмотрела вглубь коридора. «Может, передумали?» «А что все так напряглись? Думаете, там маньяк с топором?» Невесело хмыкнув, Миша пересёк комнату и нерешительно затоптался у двери. В голове не в тему крутилась последняя фраза друга, уютно обосновавшаяся в мозгах и показывавшая с помощью воображения ее результаты. Он открывает дверь, на пороге стоит массивная фигура с окровавленным топором, заранее занесенным в размахе. Он только открывает рот в немом крике, как лезвие с мерзким оглушающим хрустом погружается ему в черепушку. Сзади вопят в ужасе Юрка и Аня, понимая, что они следующие. Маньяк достает нож... «Ты думал, что умрёшь так просто?» «Фу, блин, долбанный юрец!» «Конечно. Маньякам делать нефиг, как шарится у нас по округе, где жильцов раз-два и общался. И то почти все либо пенсионеры, либо приезжающие на праздники семьи». Тряхнув головой, всё-таки открыл. На пороге не было убийц в мотоциклетных шлемах и вооружённых перфораторами. Только Гришка. Один. Парень вышел на крыльцо, оглядывая окрестности, но больше никого не увидел. Одна его дача светится окнами немного разгоняет темноту. Может, это алкоголь так действовал, но Миша ощущал еще какое-то чужое присутствие недалеко. Передернул плечами и пристально посмотрел по сторонам. Хотя что-то разглядеть было очень проблематично, только неясные очертания деревьев и соседского забора. Другой дом, жители которого они с Анькой видели утром и остальное пространство, тонуло во мраке. «А Оксанку куда подевал? Или она решила сама все сделать?» зачем он так стучал гриша ничего не ответил продолжая пелиться на друга лицо повернутое так чтобы свет не попадал на него оставалось каменным нетянни усмешки или шевеления губ он как манекен миша стала не по себе но он вспомнив что перегородил проход подвинулся в сторону приглашая гришку войти бу -у -у! Тьфу! Дебил. сейчас она вернется дурик. Слишком резкая смена настроения ему не понравилась. Но Гриша, протиснувшись мимо ошалевшего Михаила, уже прошёл в комнату. Схватил оставшийся кусок мяса и принялся жадно поглощать его, быстро пережёвывая. Выглядело не очень приятно. «Э, ты наглый мудень, это моё!» Юра приподнялся и тут же плюхнулся назад, увидев, что спасать уже нечего. «Тише, тише, не подавись!» «Где Оксана?» «Сейчас придёт». придумал кое кое-что. Вам понравится. А... Ты не могла бы сходить со мной наверх? Кое-что обсудить». «Это что же? Что за секреты такие?» «Не могу сказать. Я пообещал Оксане, что не скажу. Пока что». Аня озадаченно хмыкнула. Ее, в отличие от Миши, это заинтересовало. Она всегда любила всякие розыгрыши, приколы. А то, что Мишка не в теме, только подогрело любопытство. «Хорошо». Быстро согласившись, девушка стала подниматься по лестнице первой. Юра залпом допил остатки, единственным продолживший валяться в кресле, о чём ему тут же напомнил озлобленный Миша. «Ты встанешь вообще оттуда?» Такое чувство, будто там клей размазали, и ты прилип своей задницей навечно. «Ну, успокойся, дружище, не нервничай». «Не нравится мне его поведение». как пришибленный вернулся. Чё? А, ты про нашего героя? Да он всегда немного страны. Ты что, забыл? Может, Оксанка ему кое-чего показала? <смех> вот он и не вернулся ещё на землю нашу грешную отчасти Или горя Думаешь? Ну, это моё предположение. Либо сосед был дома и выпорол их. <смех> Тоже неплохая версия. Да иди ты. Юра отвлекал друга разными дурацкими историями, но видел, как тот время от времени поднимал голову, словно пытаясь посмотреть сквозь потолок на беседы его девушки с Гришей. Но, вы такими способностями Миха не обладал. «Оксана?» Ребята переглянулись, Юра даже встал с кресла. Сделав несколько шагов вперед, парни услышали, как их догадка оправдалась. «Открывайте!» «Ну ты чё тупишь-то?» Непонимающе посмотрел на Мишку Юрка, тем не менее не делавший сам никаких попыток щёлкнуть замком. «Сейчас, сейчас...» Как только Миша открыл дверь, тут же был снесён девушкой и вторым телом. Изумлённо крякнув, ребята рассматривали перепуганного и запыхавшегося Гришу, который должен был находиться наверху с Аней, Словно поняв, что про неё вспомнили, на лестнице раздались шаги. «Я слышала шум. Что такое?» а... Аня остановилась на половине пути вниз, так же глупо и неуверенно глядя на Гришу. Оперлась рукой о перила, вытирая другую платком. Оксана раскрыла рот, но её перебили. «Это что, сраный розыгрыш? Прикол такой?» «Ребята...» «А, думаешь, что смешно?» «Да о чём речь-то? Почему эти долбаклюи не хотят меня слушать?» «Ты слишком измудрился? Через окно выли снаружи?» «Какое окно, идиот? Мы только что пришли!» «Так!» Их разговор закончил Оксана, сильно стукнув по столу. Нужно рассказать им побыстрее про их с Гришей ужасную находку. «Послушайте, давайте успокоимся и нормально поговорим, без взаимных упрёков. Пусть скажет нафига он так сделал!» «Ради чего?» «О чем вы оба толкуете, я понять не могу». «Он вернулся один. Сказал, что ты скоро будешь. Поднялся наверх с Анькой, что-то там обсудить. Кстати, о чем был разговор?» «А? Э -э, хотел на твой день рождения подарок сделать. Спрашивал, что тебе понравится?» «Чушь какая-то. У меня же днюха только пару месяцев назад была. И он на ней присутствовал тоже». И я это сказала. Он извинился и полез в окно. Я спросила, зачем, а он только рассмеялся. Ребят, вы тут курнули, признавайтесь. Может, их шутка продолжается? Вместо трупа муляж? Оксана до сих пор играет свою роль? но не слишком ли это? Я тут вообще-то. Не надо обо мне в третьем лице говорить, это очень напрягает. «Нет, ты скажи, чего ты добился?» Гриша принюхался. Приблизился вплотную к ребятам, сильно втягивая воздух. «Вы до сих пор издеваетесь, да?» «Слышь? Охренел?» «Хватит, хватит! Вы действительно не то говорите. Мы с Гришей вдвоём постоянно были. Не мог он здесь быть и одновременно со мной. «Да скажи ещё, что я общалась с глюками!» Аня, наконец, спустилась вниз, встав рядом с парнями. «Оксан!» «Это же не настоящее тело было?» «Ответь честно, мне надоел уже этот сраный спектакль». «Какое тело? Вы сами, похоже, неплохо так дунули где-то за участком». Снова началась неразбериха и споры. Оксана громко вдохнула и крикнула «Хватит!» «Насколько было сил и воздуха!» «Ребята, нужно в ментовку звонить, дело очень серьезное». Выражение их лиц очень не понравилось Грише. Сыграть такое удивление было бы очень сложно. «Зачем ментовку?» Юра, наконец, разглядел трясущиеся руки и испуганный взгляд Оксаны. Подошел к ней. «Рассказывай». «Погоди ты. Я, получается, дверь открыл привидению? Или двойнику? У тебя есть клон? Зачем нам врать? Подумайте своими мозгами». «А что тут думать?» «Мы все тебя видели. Как это объяснить?» «Да тут странное не только это!» Сорвалась Оксана, заставив снова всех посмотреть на неё. «Не знаю, что вам показалось, но у нас новости охренеть какие. Твой сосед мёртв!» Миша продолжил пялиться на девушку. Фраза проскочила мимо него, он не мог толком осознать, что ему только что сказали. «Не смешно». «Совсем не смешно, Оксан». «Владимирович мёртв. У ребят слишком глупый юмор, даже Юра не стал бы так делать». Миша пожал плечами, сердясь и показывая несогласие всем своим видом. «Ты видишь, чтобы я смеялась? Он труп, понимаешь ты или нет?» «А-а, тут походу всех накрыло крыло неслабо. Полный сюр». «Народ, вы точно ничего не подсыпали в еду и алкашку?» Аня, нервно барабаня пальцами по столику, скривила лицо, словно он сморозил несусветную чушь. «Понимаю, как глупо это звучит, но это объяснение ничем не хуже остальных». «А какие остальные?» «А их нет ни хрена, поэтому мое самое верное за неимением конкурентов. Ничего мы не добавляли и не сыпали». Аня приглашающе махнула рукой. «Правда, не на кухню, а куда-то в сторону». «Пошли, убедишься в этом, если не веришь». «Я тебя и не обвиняю». «И сказал это без обид или подколки. Просто так. Просто как констатацию факта». «Давайте пройдёмся. Проверим вашу догадку». «Посмотрим на найденный так называемый труп». Миша решительно направился к двери. Его притормозила Оксана. «Вызовите, блин, ментов». «Ага». «А потом там никого не окажется, и кто будет виноват?» «Я согласен. Если это прикол, то мне интересно, что вы придумали дальше». «Дуре твоя башка!» «Сказал же, не надо этого делать!» Оксана толкнула Мишу в плечо, заставляя отодвинуться. Посмотрела на Юру. «Дай мне телефон, пожалуйста!» «Да она не будет никуда звонить, это же дураку, ясно!» Юрка посмотрел на неё пару секунд, полез в карман и под неодобрительный возглас мишки передал мобилу. Девушка тут же набрала 102. Они и так долго ждали. И то, что она с Гришей видела, явно не какой-то бред или глюки. Похоже, их самих сейчас разыгрывают. Какой к чёрту разговор о том, что Гришка уже заходил в дом? Гудков не было, от слова совсем. Такое ощущение, что телефон умер. Оксана понажимала по экрану. Толку ноль. Попыталась зайти в WhatsApp, в ВК. То же самое, как и в том доме. «Ребят, проверьте телефоны». Связь интернет пропали. «Опять шутеечки!» Юра принял назад аппарат. Недоверчиво потыкав по иконкам, он изумлённо поднял взгляд. Миша злобно сжал кулаки. Вот это уже было очень странно. Его телефон, который только час назад работал, благополучно перестал ловить сеть, превратившись в бесполезный дорогой кусок пластика. «Что за дерьмо тут творится?» Я боюсь. Аня прислонилась к своему парню, словно ища поддержки. Но он сам стоял в полной прострации. Чтобы телефоны разом накрылись у всех. А время-то хоть правильное показывается? А какое оно правильное время? Я предлагаю сходить к соседям. Ты вообще слушал, о чем мы тебе толдычим с Оксаной? Сосед мертв! Теперь сорвался молчавший до этого Гришка. Такого рыка никто из ребят не ожидал. Валяется распотрошенное, кишки разложены вокруг него, как сраный узор. Про это ты не говорил. Был разговор, что он просто умер. Просто умер? Ты совсем того? Гриша устало вздохнул. Приступ ярости быстро закончился. Говорю сейчас. Поверь. Поверь ты, наконец, что я не прикалываюсь... «Такое дерьмо я в жизни не видел и не придумал бы». «Хорошо. Допустим. Но есть и другие соседи. Семейная парочка. Дойдём до них и там попробуем дозвониться». «А если их и там...» «Нет. Всё будет нормально, если вы говорите правду». «Слишком много странностей. Заодно ещё не полную ночь». «Пойдём всеми. Будем держаться рядом». Быстренько сгоняем к соседям. Позвоним кому надо. Полночь. Выйдя на улицу, ребята столпились недалеко от двери. Никто не хотел быть первым. Может, отсюда покричим? Нет. Пошли за мной. Мишка, озираясь по сторонам, махнул рукой, призывая следовать за ним. Не хотелось выглядеть в глазах своей девушки трусом. «Да и соседи подумают, что у нас тут пьяные разборки и висели полным ходом». Спустя минуту молчаливого и угрюмого движения он не выдержал. «Гриша, это точно?» «Михаил Владимирович действительно мёртв. Его пугал не сам факт смерти, а то, что всё происходило совсем рядом. Хотя в это верилось с трудом. Но Гриша не тот человек, который стал бы так шутить». «Точно». И так, что ты даже представить себе не можешь. И как им... В эту же секунду на них со всех сторон накинулась тьма. 23.30 Антон Иванович цепко держал руль уверенном часть по ночной пустой трассе. Звонок друга был очень неожиданным и тревожным. Проработав 10 лет в милиции, а потом в переименованной полиции, он научился хорошо разбираться в оттенках голоса, лжет человек или говорит правду, скрывает он что-либо или нет. Миша был чем-то очень сильно взволнован, это точно. И также неожиданно бросил трубку на середине разговора. Слышались бормотания бутона, разговаривает сам с собой. Имя Игнат Антон Иванович разобрал очень четко, и это совсем ему не понравилось». Похоже, его лучший друг съехал с катушек, разобщался с умершим сыном. После той аварии, в которой погибли его жена и ребенок, Михаил совсем поник. Прежнего жизнерадостного и всегда улыбающегося, пышущего здоровьем и мощью мужчину, будто подменили на хмурую, сгорбленную и постаревшую лет на 20 развалину. Он и сам не знал, как бы выглядел на его месте случись с ним такая же трагедия. Возможно, был таким же, но, скорее всего, не опустил бы руки. Антон Иванович в который раз подумал, что даже хорошо, что у него нет семьи и не за кого переживать. «Не за кого переживать? Тогда я бы не мчался ночью, а продолжил отдыхать дома, попивая пиво. Разве не так?» Он долго предлагал помощь Мише, общение в любое время, но друг стал очень замкнутым после похорон. Винил себя в их смерти Превысил скорость Не посмотрел по сторонам на перекрёстки Думая, что раз что можно расслабиться И какой-то такой же раздолбай На полном ходу врезался в них Его жену на переднем сиденье убило сразу От столкновения сбоку Дверь так смелой, что пробила органы женщины И та умерла почти мгновенно А вот мальчик Игнат был ещё и не пристёгнут Поэтому от удара перевернувшего машину Не удержался и пролетел по всему салону, сломав позвоночник и повредив ноги. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но не смогли ничего поделать, а вот на самом Мише не было ни царапины. Отчего он ещё больше погрузился в депрессию. Прошла пара недель, в течение которых друг всеми силами старался избегать любых контактов с близкими людьми. Заперся дома, выходя только купить еды, глушил в одиночку алкоголь, думая, что это поможет всё забыть, хоть на время, Потом перестал общаться, отвечал на звонки с пятого раза, а то и просто игнорировал. Несколько раз Антон приезжал, колотил в дверь, требуя впустить, боялся, что всё закончится суицидом. Миша открывал, не неприветливо впуская его в провонявший дом. Мужчина пытался достучаться, что надо продолжать жить дальше, но друг его, похоже, не слышал, постоянно отрешенно смотря по сторонам, словно был где-то в другом месте». Заставить силком Антон Иванович не мог, а от помощи тот категорически отказывался. Со временем это надоело и ему самому. Последний раз он заезжал к другу месяц назад. Миша опять безучастно выслушал все укоры в свой адрес, поглядывая на заваленный бумагами стол. Ты писателем заделался? Ага, вроде того. Извини, дел много. Ты не мог бы... Михаил указал на дверь, это был вполне себе прямой намёк на то, что ему пора уходить, и оттого ещё более обидный. Когда Антон попытался посмотреть хоть одним глазком, что друг пишет, тот чуть ли не с кулаками накинулся на него. Потом сбивчиво извинялся, путая слова. И всё. Дальше Миша снова отключил телефон и перестал выходить на связь со всем. Поэтому, когда на дисплее высветилось его имя, Антон Иванович очень удивился и поначалу даже опешил, не решаясь взять трубку. После непродолжительного разговора ответов меньше не стало, только добавились дополнительные вопросы. «Что он такого хочет мне рассказать? И хоть бы сказал, куда ехать?» В квартире его не было. Антон напрасно трезвонил с десять минут. Затем набрал и соседям, невзирая на позднее время. Те ответили, что Михаила несколько дней не слышали, и если он и находится дома, то никто не в курсе. Оставалась дача, его семейное гнездышко, в которое он не выезжал после тех событий. «Что же случилось, что Миша собрался туда? И как давно он там? А может, и не там вовсе? Нет, ему просто больше некуда деваться». «Никаких больше лишних дач или квартир за ним замечено не было». Свернул направо на более каменистую дорогу. «Асфальта здесь как не было, так похоже и не появится никогда». «Ааа, совсем раскис. Потерял всю свою прежнюю форму. Да и возраст даёт о себе знать». Дачный посёлок был таким же, как и когда он последний раз сюда приезжал. Вроде полгода назад... Отмечали день рождения Игната. С тех пор ничего не поменялось. И людей не прибавилось. Хоть сейчас и разгар лета, но жителей раздвое два обчелся, судя по свету, в окошках. А дальше так вообще ничего нигде не горит. Поселок казался опустевшим и безлюдным. Даже парафонари, горделиво торчащие из зелени, не работают. Антон Иванович устало протер глаза и более внимательно стал смотреть на дорогу. Осталось немного, и не хватало еще кому-нибудь в забор въехать. Что-то промелькнуло впереди машины. Настолько быстрое, что взгляд даже не успел сфокусироваться. Черная непонятная хрень, блеснув в свете фар, стукнулась об бампер машины. Мужчина резко крутанул автомобиль в сторону и больно ударился грудью об руль. Ремень безопасности удержал его, но сила, с которой он приложился, выбил воздух из-за легких... Он закашлялся и отстегнулся, растирая место удара. «Ах, хорошо хоть, что скорость снизил. Прям как знал, во что я сейчас чуть не врезался. А. Осторожно вышел из машины. Осмотрелся. Одна из фар разбилась, на бампере здоровенная вмятина. «У меня, похоже, тоже глюки начинаются». «Только отчего? Я же не употребляю ничего. Но как объяснить это?» Вся передняя часть машины была забрызгана черной жижей. Он протянул руку попробовать ткнуть пальцем непонятную субстанцию, но тут же отдернул ее. Что-то подсказало ему, что это плохая затея. «Я сбил животное? Но где же она? Шорох за спиной смел все мысли. Мужчина мигом развернулся, успев заметить грузное тело в темноте, которое тут же исчезло. Антон Иванович медленно попятился, пока не почувствовал дверцу машины. Почему он не замечал раньше этой темноты? В машине казалось, что сейчас самая обычная ночь, но выйдя наружу, Антон Иванович увидел разницу. Ощущение такое, словно её можно ножом резать. Эй! Оно ушло? «Неплохое завершение поездки, черт возьми». Где-то впереди раздались вопли настолько истошные, будто неизвестных как минимум резали заживо. Антон Иванович помедлил с решением. Крики, судя по всему, исходили как раз со стороны, куда он ехал, дача его друга и парочка других. «А что тут происходит?» Ответы он мог найти только там. Крики продолжались, став громче. Мужчина замер, соображая. «На машине или пешком? На машине быстрее, а? На пешком. После этого непонятного столкновения где будет безопаснее? Так, снаружи я сразу услышу, что происходит вокруг и кто крадется ко мне». Плюнув под ноги, он шустро влез в машину, открыв бардачок, достал пистолет. Приятная тяжесть немного успокоила его, завел тачку и поехал вперед. Всё произошло очень быстро. В свете фонариков какая-то чёрная субстанция, двигаясь так, что глаза не поспевали за ней, раскидала ребят в разные стороны. Кое-как различались её постоянно шевеляющиеся части тела. Тварь напоминала большого червя с длинным щупальцем над головой, если её можно было так назвать. В темноте сложно разобраться, где заканчивалось туловище, и начиналась пасть. Ударом своего хвоста она отбросила Аню, Девушка, приложившись спиной об дерево, застонала от боли. Чудовище метнулось в темноту, мгновенно растворясь в ней. Без звука, без лишних движений. Секунда и... Словно ничего и не было. Ни монстра, ни нападения. Никто не решался нарушить эту пугающую тишину. Ребята ошеломленно разглядывали окрестности, пытаясь увидеть хоть что-то. Справа зашелестело. Неясный размытый силуэт, мелькающий то тут, то там. Шуршание листвы – единственный звук в этой тишине, густой и вязкой, исключая тихие всхлипы, пытающиеся встать на ноги Ани. В ушах у Мишки шумела кровь, он неловко протянул руку помочь своей девушке подняться. Резкий рывок из темноты, и парень покатился, царапая лицо и выставленные вперед руки об землю. Снова секунда, и тварь испарилась. Всё происходило слишком быстро. Заверещала Оксана, когда раздался шорох за ее спиной. Щупальца погрузилась в шею с противным хлюпом. Девушка громко завопила и попыталась выдернуть его. Это удалось. И существо, проскользнув под ногами, оплело тело Оксаны, как гигантский удав. Ее глаза выпучились от резкой боли. Оксана мучительно захрипела, вырываясь из этой ловушки. Из раскрывшегося в немом крикерта выдавливались остатки воздуха. Миша видел, как у подруги закатываются от ужаса глаза. Как она пытается сделать хоть один вдох, но у нее ничего не получалось. Обессильно всхлипнув, она повисла в этих чудовищных кольцах. Что-то мерзко хрустнуло. И тварь уволокла безжизненное тело в темноту, отбросив стоявшего у нее на пути Юрку. Миша был в ступоре от невозможности происходящего. Он всё никак не мог поверить, что эта дрянь реальна, и он сейчас не спит. Парень вытрачился на место, где только что стояла Оксана. Темнота, за пределами дрожащих в руках ребят фонариков, казалась ему совсем чёрной. Суча ногами и пытаясь поскорее встать, Миха заметил, как голова чудовища высунулась из темноты, вытягиваясь всё дальше и дальше. Повернула к нему уродливую башку, разявив беззубый рот, похожий на бездонную яму. Они встретились глазами. Белесые щелочки проникали внутрь, заставляя трястись от страха. Тварь словно решала, нужен он ей или нет. Щупальца раскачивалась над головой, как маятник, приковывая взгляд и постепенно убаюкивая, делая произошедшие вокруг вещи не такими значимыми. Влево, вправо, влево, вправо. Нет больше ничего вокруг Только эти ритмичные движения Не было смерти подруги И нет никаких друзей вокруг Тоже застывших и не в силах шевельнуться Не нужно бояться Существо не причинит никому никакого вреда «Вышло недоразумение, ему всего лишь нужно успокоиться». С диким ревом на голову твари обрушилась ветка. Юра, первым вышедший из ступора, заглотил во все стороны подобранной землепалкой. «Убирайся!» Существо злобно дернулось, когда парень задел ее по щупальцу. То затрепетало, меняя цвет на темно-красный. Тварь наконец-то издала звук, напоминающий шипение поломанного магнитофона, когда кассету заживало. Неприятно растягивающийся звук больно резанул по ушам всем ребятам. Умиротворяющие мысли быстро смело валом страха. «Эта тварь загипнотизировала меня?» Он кое-как поднялся, тряся головой и чувствуя непрекращающийся гул в ушах. «Аста...» – начал Миша, но не успел. Существо, мигом развернувшись, кинулось на непредвиденную угрозу. Несколько секунд и чудовище просто утащило визжащего Юру, как тряпичную куклу, во тьму. Какое-то время еще слышались его крики, которые резко оборвались. Тишина обрушилась на оставшуюся компанию. Гришка поднимал всхлипывающую Аню. По счастливому стечению обстоятельств ему досталось меньше всего, практически пара царапин. Он старался не думать о том, что случилось с Юрой. И Оксаной. В момент нападения стоявшему в стороне Гриши достался только сильный тычок в грудь. От которого он свалился. «Даже это существо толком не разглядел. Но это было точно не животное. Такие твари бывают только в самых страшных кошмарах, но никак не в реальности». «Что же это такое?» Причитала насмерть перепуганная девушка, еле стоя на ногах. С растрёпанными волосами и безумно вытаращенными глазами она напоминала ведьму. «Не знаю». Миша всё ещё смотрел в темноту. «Надолго ли твари хватит двух людей?» на Надо валить отсюда Вдруг тварь опять нападет Миша растерянно посмотрел на Аню Голова соображала очень туго Он упускал что-то очень важное Проскальзывающее на самом краю сознания, дразня его В висках неприятно закололо Если бы оно хотело Мы были бы сейчас мертвы «Ты сама видела, насколько оно быстрое и смертоносное». «Да хватит разглагольствовать! Нужно бежать в соседский дом, как и хотели!» «Согласен». Гришке хоть и почти ничего не перепало, но он находился рядом с Оксаной, и чудовище вполне могло выбрать его. От таких мыслей парня потрясывало, как бы он не пытался это скрыть. «А оно именно выбирает. Чем-то Юра и Оксана приглянулись существу, а вот остальные нет». «Почему?» Шум подъезжающей машины вначале никто не воспринял всерьёз. Но фары, осветившую всю оставшуюся компанию, были реальны. Авто притормозило в пяти метрах, дверь открылась, и вышел незнакомый мужчина лет 50 «Что у вас происходит?» Начал мужчина, рассматривая дрожащих ребят, но не торопясь подходить к ним. позвоните в полицию. Тут...» э... «Все сложно, но, поверьте, надо как можно быстрее звонить всем!» «Вы пьяные!» Аня с какой-то неприязнью на лице смотрела на новоприбывшего. Миша заметил это и непонимающе нахмурился. Девушка толкнула соседскую дверь, та оказалась не заперта. «Проверьте свой телефон!» «А что с ним не так?» Мужчина повернул к Грише лицо. Глубоко посаженные глаза цепко смотрели на него. «У нас связи нет. Совсем. Поэтому и пошли сюда». Мужчина быстро проверил его слова. Выругался в полголоса. «Ребята, может, не будем так спешить? Так сходу вламываться в чужое жилище? Постучать нужно хотя бы». Незнакомец внимательно зыркнул на неё и молча прошёл внутрь дома. «Эй! Хозяева!» В глубине дома раздались позвякивания и шарканье. «Тише. Там твари-то где-то в темноте». в подтверждении его слов в темноте перед домом зашелестело. Эти звуки сбили размеренный тон мужчины. «Тварь, говоришь? Мне какое-то животное по дороге сюда попалось. Это явно не животное. Там такая срань». Услышав звуки, Гриша вместе с остальными ребятами пулей залетел внутрь, захлопывая дверь. Словами сложно описать Не нравится мне это место Теть Маш Дядь Коль Мишка вспомнил имена соседей Эти воспоминания казались ненастоящими Или из далекого прошлого Это я Миша Игнатьев Сегодня с вами виделись Да, да, сейчас, подождите Сейчас я все быстро обсужу с ней «Мы всей толпой только напугаем её». Миша направился в сторону голоса. По-настоящему ему было до дрожи страшно находиться рядом с такой ненадежной преградой на пути того существа. Остальные не так хорошо разглядели эту тварь, как он. Мужчина покачал головой и подтолкнул кресло, замеревшую на пороге Аню. Чувство опасности много раз спасавшее его выло, предупреждая об угрозе. Что-то здесь было нечисто, плюс еще перепуганные и несвязанные бредни ребят про непонятное существо, а они, судя по всему, в изрядном подпитии. Он вспомнил, ради чего, собственно, и приехал сюда. Повернулся к девушке. «Ты...» — Антон Иванович ткнул в нее пальцем. «Живешь здесь, да?» «Ага», — испуганно ответила она, прижимаясь к Грише. «Видела сегодня Мишу... Михаила Владимировича...» «Недалеко от вас должна быть его дача». Девушка растерянно запнулась. Парень опустил глаза вниз, что-то мямля. «Говорите!» Но услышать ответ он не успел. Со стороны кухни раздался звон посуды и шум борьбы. «Оставайтесь здесь!» «Нет ни секунды, чтобы спокойно обмозговать эту дурацкую ситуацию!» Не тратя время даром, он сразу вытащил пистолет, быстро зашагав вперед. Миша шёл на шум и возню. Женский возглас «Подождите!» он проигнорировал. «Нужно торопиться, найти работающий телефон и вызвать ментов. Как он будет объяснять всё случившееся, это уже другой вопрос». Парень дёрнул дверь на себя и растерянно сглотнул. Ужасная картина намертво впечаталась в сознание. На столе валялся обезображенный труп. Конечности разложены в большой мусорный пакет. Спиной к нему стояла тетя Маша... Свисающие мокрые от крови волосы закрывали лицо, но одежда, как при встрече, утром выдавали ее. Безумные глаза уставились на него. Язык с наслаждением облизал губы, размазывая красную жидкость. Из рук вывалилась голова и закатилась под стул. Вот и дядя Коля. «Соседушка! Я же сказала, что сейчас выйду сама!» «Немного не успела прибраться до вашего прихода. Все так быстро!» Миша шумно вдохнул и издал громкий булькающий звук, еле сдерживаясь, чтобы не сблевать на пол. Ужас накрыл с головой. Миша открыл рот, но слова не шли. «Не подумай ничего такого! Мне это тоже не нравится! Но так нужно! По-другому я не могу!» Залитое кровью лицо уставилось на парня. Начало видоизменяться, нос, уши, брови. Всё растворялось, впитывалось в поверхность кожи. Пара секунд, вместо лица просто овал. Безликая матовая поверхность. Это сраный кошмар. Вот так? Или тебе нужно... Что-то другое? Лицо опять пришло в движение, словно неумелый ребёнок иманёт пластилин, и Миша смотрит на Аню. Аня, увидев выражение его лица рассмеялась старческим смехом миша наконец-то обрел голос а а а вот это не нужно было укоризненно произнесла аня опасливо косясь на дальнюю комнату подскочила к нему умело врезав кулаком попала по губам разбивая их в кровь крик оборвался миша ошеломленно отступил назад не веряща проведя языком по шатающимся зубам Увидел блеск ножа в руках его девушки. Легкая дрожь пробежала по телу. Он дернулся, уворачиваясь от очередного удара. Сложил кулак и с размаху попал в нос. Поморщился от боли, чуть не вывихнув себе плохо сложенные пальцы. Аня попятилась. Хрустнувший нос свернулся на бок, но она не придала этому значения. Набросилась снова, пытаясь попасть ножом хоть в какую-нибудь уязвимую точку. Миша не успел отбить замах, и по глубоко рассеченной руке заструилась кровь. «Пинок по ноге? И он чуть не упал, в последние секунды успех ухватиться за стол!» Болезненно вскрикнул. Проклятая тварь повредила ему колено. На кухню залетел мужчина, ошеломленно притормаживая, увидев, что тут творится. Аня обернулась, и тут же ее лицо и тело снова пошли волнами, заметными даже под одеждой, и кинулась на Мишу, отбрасывая нож. Антон Иванович разглядывал двух совершенно одинаковых ребят. Они хрипло-рыча вцепились друг в друга. Один вывернулся из захвата и затылком разбил нос другому, принялся лупить по ребрам, почти не целясь. Увидев пистолет в его руках, ребята расцепились. «Я это действительно вижу. Это какой-то бред». Два одинаковых человека в одинаковой одежде, разбитые лица со стекающей кровью, два взгляда, устремлённых на него. «Это розыгрыш!» «Я настоящий!» – произнёс один из парней. «Убей его! Это чудовище может менять облик!» Мужчина по указке перевёл пистолет направо, поймал испуганный взгляд попавшего на мушку. Тот скрючился, затравленно дыша и баюкая искалеченную руку. «Он лжёт». Парень навалился на стол. В следующий момент большая чугунная сковорода обрушилась ему на голову. Хруст черепа разнёсся по кухне. Парень что-то хрипло заворчал, шаря руками по затылку. Второй схватил его за плечи и легко отшвырнул в сторону, повернулся. «Я всё объясню». Он был чудо...» Пуля пробила левый глаз, застряв где-то в глубине головы. Двойник слабо выдохнул. Лицо преобразовалось в другого парня, который находился в этот момент в комнате с девушкой. Рана осталась на месте. «Тебя в планах не было». Искривлённое лицо начало приобретать черты Михаила. И вот уже на него укоризненно смотрит старый друг, только вместо глаза кровавая дырка и немного развороченная от выстрела щека. Антон Иванович тряхнул головой и, подойдя вплотную, ещё раз выстрелил в упор в это мерзкое и непонятное существо. Оно рухнуло и в конвульсиях задёргало ногами, сминая ковёр. Звуки стрельбы заставили дёрнуться Гришу. Первый выстрел и через несколько томительных секунд второй – «Эта проклятая ночь когда-нибудь закончится?» «Дерьмо! Дерьмо!» В голове засела картинка, что все мертвы. Тварь точно пробралась на кухню. Всех убила и сейчас выползет из глубины дома, чтобы сожрать его. Лицо Ани исказилось от ярости. Девушка вцепилась в себя в голову, раскачиваясь из стороны в сторону. «Зачем? Убил!» «Зачем он убил его? Откуда он вообще взялся?» Гриша попятился, испугавшись такой резкой реакции. «Что с тобой?» Аня затряслась и повернула голову к парню. Бешеные на выкате глаза уставились на него. «Я успею. Он ничего не поймет. Останусь целой». живой Парень, быстро соображая, ринулся по направлению к кухне, Аня рванула на перерез с небывалой скоростью, встав на пути. «Успокойся! Я сделаю все быстро!» Драться Гриша не умел. Сжав кулаки и держа руки на уровне груди, он совсем не защищал лицо. Но смог вернуться от замаха девушки, в проеме уже маячил мужчина с пистолетом. «Помогите!» Аня остановилась, затравленно озираясь. Дернулась в сторону, уходя от выстрела, закатилась за диван. Мужчина повернул дуло на Гришу. «И... не стреляйте. Не надо, Антон Иванович задумался. «Настоящий он или нет? Или это трюк? Сколько таких существ вообще? Я не могу сейчас доверять никому, а кроме себя. Держись там и не подходи ближе, уяснил?» Он встал, чтобы оставалось расстояние между ним и парнем. Тот кивнул, привалившись к стене и пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Из-за дивана поднялся маленький мальчик. Антон Иванович закашлялся. Он ожидал много чего, но не такого. «Не убивай меня!» Он помнил этот голос. «Это лицо». Был его крёстным, приезжал на каждый день рождения, даря незамысловатые, но интересные подарки. Мальчик был смышлённым, мог многого добиться в жизни. Мог. «Игнат!» Дула опустилась вниз. Руки затряслись, он почувствовал слёзы на щеках. Пелена адреналина спадала, перед глазами стоял сын его друга. Мальчик задумался, но в ту же секунду, утвердительно и поспешно закивал головой. «Я не знаю, что со мной. Мне нужна помощь, дядя!» Антон Иванович вытер усталое осунувшееся лицо, с усилием поднял пистолет. «Как меня зовут?» «Отвечай!» «У меня мысли разбегаются. Ничего не помню!» Выстрел под ноги заставил его подскочить. Лицо яростно уставилось на мужчину. Весь страх и непонимание вмиг испарились. «Дай мне уйти!» Я не трону никого Что тут творится? Ты слишком глупый Спроси об этом своего друга А, погоди, он же умер Ответишь мне или нет? Все-таки правда Миша мертв И этот парень то же самое говорил Игнат быстро посмотрел через плечо на дверь Сделал мелкий шажок назад и тут же рухнул на пол с дыркой во лбу. На ковер стекали вышибленные мозги в перемешку с кровью. Кряхтя труп зашевелился. Задергал руками, пытаясь снова встать. Вторая пуля успокоила его полностью. Гриша сполз по стенке, истерично смеясь. Антон Иванович повернулся к нему. «С тобой все в порядке?» Парень поднял глаза, вытер выступившие слезы. Вцепился в трясущиеся коленки. «Какой тут нахер порядок?» Телефон в доме тоже не работал. Несмотря на заверение парня, представившегося Гришей, что здесь бродит ещё какая-то тварь, они вернулись назад на дачу, с которой всё началось. Гриша, пройдя внутрь, ненадолго застыл в проёме. Перед глазами мелькали счастливые картинки, а из комнаты ему смех, музыка, песни, обрывки разговоров, словом, веселье в самом разгаре. Он печально выдохнул и зашёл. Вроде это было несколько часов назад, но ощущение, будто прошла пара лет, все друзья мертвы. Сверху спустился Антон Иванович, понял по лицу, о чём думает Гриша, но не стал его утешать. «В одной из комнат труп твоей подруги». Потому что ты рассказал, одна из этих тварей под твоим видом зашла сюда, поднялась с девушкой наверх, убила и спустилась уже в ее облике. Легче от этого не стало. Что же мне делать теперь? Ты можешь подождать в моей машине. Или здесь. Нет. Один я ни за что здесь не останусь. Мне нужно зайти к другу. смотреть труп!» 0050 Всё-таки увязавшийся следом за ним парень маячил в проходе, испуганно озираясь по сторонам. «Он лежал здесь?» Антон Иванович показал на ковёр, на котором виднелся силуэт человека. Потрогал носком ботинка. Под ногой хлюпнуло, словно весь ковёр пропитался какой-то жижей. наклонился и принюхался. Не сильно, но воняло тухлятиной. «Да, оно было здесь. Тело. Я точно помню». «Я верю». Пропажа тела его друга была не самым странным за сегодня. У мужчины сложилось впечатление, которое он не стал озвучивать Грише, что тело растворилось. И находится сейчас под ногами, но как такое может быть?» «Не трогай!» – предостерегающий воскликнул он Грише, который хотел облокотиться об стол. «Не нужны здесь наши отпечатки! И так не представляю, о чём подумают менты, приехав сюда!» а, «Блин, парень и так в полной жопе, незачем на него ещё и орать!» Сам он с помощью платков быстро обшарил письменный стол. В углу комнаты заметил несколько скомканных листков. Поднял и разгладил в руках. «О чём таком писал его друг?» Пробежав глазами по строчкам, он хотел уже выкинуть их назад, но что-то его заинтересовало. Перечитал более внимательно последние строчки. «Чушь какая-то. Час от часу не легче. Что там? Не знаю. Не может быть. Как Миша узнал? Я же ничего ему не рассказывал про тот случай. Незакрытое старое дело, и мальчишка этот... «Ладно, времени мало, нужно еще раз осмотреть осмотреться внимательно и убираться поскорее. Потом изучу тщательнее в более безопасном месте. Постарайся не хвататься пальцами нигде, а лучше постой на выходе». Он не знал, что ему делать с парнишкой. Если тот все расскажет ментам, то его сразу бросят в психушку или решат, что паренек съехал с катушек и всех прикончил. «Связь появилась. Что делать?» «Я не знаю». чтобы ты не сказал, тебе не поверят. Это я тебе сто процентов даю гарантию. Либо психушка, либо тюрьма. Спасибо, утешили. Родители есть? Нет. Но у других есть. И что им говорить, я тоже не знаю. И все в курсе, что вы должны были здесь отдыхать? Не все. Несколько человек. Можно кое-что попробовать. Мужчина наморщил лоб. Пару канистр бензина он приметил внизу. Для чего их притащил сюда Миша, не хотелось и думать. Огонь, вполне возможно, скроет большинство улик. Сожжет тела, опознать их будет очень сложно. Труп мальчика нужно особенно постараться уничтожить. Несколько старых друзей, которые должны ему, тоже подмахнут некоторые формальности. Но необходимо действовать очень быстро. «Я слушаю». Антон Иванович аккуратно начал складывать листы, чтобы спрятать их в карман. Не забыть заехать в квартиру к Мише, осмотреться там. Потом это уже сделать не получится. Я должен найти хоть что-то, что поможет разобраться во всей этой чертовщине. И еще раз взглянул на заглавные слова перед тем, как засунуть бумаги в карман. Многократно выделенная ручкой название гласило «Что-то в темноте». Эпилог. Час тридцать. Тварь, надежно скрытая от людских глаз, приподняла голову. Хоть она и уползла далеко в лес, но запах гари пришел и сюда. Вкусные человечки что-то там жарят, но ей уже все равно. Возможно, снова пытаются связаться с другими через маленькие коробочки, которые в ее присутствии перестают работать. От этого они так забавно пугаются, что добавляет азарта. Среди группы глупых кусков мяса были две особи, похожие на нее. Не внешностью, а чем-то за гранью понимания. Она недовольно зашипела. Слишком сложные мысли. Братья должны радоваться, что она не стала их ловить. Отпустила. Но сейчас она ощущала, что их больше нет». Куски мяса оказались не настолько ничтожными Но ей до этого нет никакого дела Тело девчонки насытило желудок А тело парня, погруженное в кокон Будет еще долго утолять голод другого рода Она придвинулась ближе, рассматривая нелепо дергающийся и вскрикивающий во сне жалкий кусок мяса Проникла в один из череды его кошмаров Он бежит по лесу, спасаясь от чудовища из детства, не зная, что самый смак ждет впереди. Скоро можно будет полакомиться эманациями его страха. И парнишки должно хватить надолго, а потом... Потом, под покровом ночи, можно отправиться в далекий и манящий город. И там развернуться в полную силу. На этом видео заканчивается. На экране сейчас вы видите плейлисты и просто видео, которые, возможно, еще не смотрели. Также есть плейлист с озвучкой рассказов Александра Устинова. Напоминаю вам о том, что в описании к этому видео есть другие рассказы из этого цикла. Переходите и слушайте другие рассказы, если еще их не слышали. Удачи вам!